Глава 49 Дурак. Это ощущение дебильное, что мышь не принадлежит мне целиком и полностью, и вряд ли я смогу как-то это исправить, сейчас сильно как никогда. Обнимаю её, прижимаю к себе, глажу шелковистые волосы, рисую пальцами узоры на её коже, оставляю поцелуй за поцелуем везде, куда дотягиваются губы, на виске... Щеке, подушкам Сжимаю ее ладонь в своей и приникаю губами к тонким пальцам Вдыхаю их запах, словно пытаясь запомнить Ее чертов отец ни за что не позволит нам быть вместе Но я не могу без нее жить Если ее папаша не будет давать нам видеться, я не знаю, что сделаю Хочется отхуярить его Привести пацанов и заебашить толпой. Битами, чтобы навсегда засунул свой язык себе в жопу. Чтобы не смел больше мышки ни одного слова кривого обо мне сказать. Но я понимаю, что мышь мне такого потом никогда не простит. Да и как бы ни паршиво было признавать, я действительно понимаю причину его бешенства. Если бы я был мышкиным отцом, бы кого к ней на пушечный выстрел подпустил. А уж тем более кого-то вроде меня. У меня ведь нихуя нет. Из поднятых накануне денег остались какие-то копейки. Этого не хватит даже на самый дешевый номер в отеле. Куда я ее сегодня поведу? Если она не захочет вернуться домой. Сам бомжара, то у Дюша перекантуюсь, то у Мажора. Их предки и так не в восторге от моих ночевок в их квартирах. А если я еще и девушку с собой приведу? Понятия не имею, где в моменте можно поднять бабла. Хоть иди на улицу и грабь прохожих. Ненавижу безденежье. Ненавижу эту ебаную жизнь, эту беспомощность. Теперь Таня всё знает. Но всё равно сидит здесь со мной. Не ушла. Не стала выносить мне мозги. Пьет свой кофе, ест пирожное. А я сижу и думаю, хоть бы она не попросила еще одно. Потому что мне тупо может на него не хватить. Хотя мне пиздец, как хочется купить ей все, что только она пожелает. На что укажет пальчиком. И если Таня захочет еще чего-нибудь в этой кофейне, я пойду и буду прессовать парнишку за прилавком, чтобы тот дал мне это в долг. Жути нагоню, это несложно. Сложнее будет, если он не испугается и затерпит. Вызовет ментов и напишет на меня заяву. Но Таня ничего больше не просит. Просто тихо сидит, жмется ко мне. Грустная, пи***ц. И это мне душу разрывает на части. В который раз на столике начинает светиться ее телефон. Мышка перевела его в беззвучный режим. Отец названивает, а Таня не хочет брать трубку. Возьми, поговори с ним. В который раз предлагаю я, без всякого энтузиазма. Потому что на самом деле мне не хочется, чтобы она отвечала. Мне хочется разъебашить ее трубу об стену. Но я понимаю, что мне тупо нечего предложить своей девушке. Даже просто переночевать негде. И было бы лучше, чтобы она вернулась домой. А там ее пахан, уши ей так нагреет, что больше мышка не захочет со мной видеться. Но, блядь, что делать-то? Какие еще варианты у меня есть? Не хочу его слышать. Тихо отзывается Таня. Он волнуется, наверное. Думает, вдруг я тебя уже на органы разделал и продал. Безрадостно усмехаюсь я. Дурак. Бурчит мышка. Но когда телефон на столе гаснет, а потом загорается вновь, она все же выбирается из моих объятий и тянется к нему. «Алло!» — суровым тоном произносит, приложив трубу к уху. «Все в порядке со мной. Мы с Сережей в кафе сидим. Знаешь, мне что-то не хочется. Ты опять будешь орать, как сумасшедший, да? Знаешь, мне что-то не хочется. Ты опять будешь орать, как сумасшедший?» «Да? Слабо верится. Ну, хорошо». Если ты обещаешь, я приду. Не знаю, попозже. — Ну что? — спрашиваю я, когда мышь сбрасывает вызов. Извинялся за своё поведение, просил прийти домой поговорить. — Пойдёшь? — Да. Ты не обидишься? — Нет, конечно. — Усмехаюсь я. — Я обижусь, если ты после этого разговора пошлёшь меня дальше, чем вижу. — Зачем ты так говоришь? С укором смотрят на меня мышка. «Просто чтоб ты знала, у тебя уже не получится от меня отделаться. Я буду преследовать тебя и мстить, и сломаю ноги твоему отцу». «Что ты такое говоришь?» — толкает она меня в грудь. Собирается подскочить на ноги, но я перехватываю ее, скручиваю и прижимаю к себе, крепко держа запястье. Таня тяжело дышит и начинает всхлипывать. Вот-вот разревется. Я мысленно проклинаю свой поганый язык. «Прости, прости, прости», — целую ее в щеку. «Ты правда это сделаешь? Правда сделаешь?» «Нет, конечно нет». «Каким бы ни был мой папа, это мой папа, понимаешь? Он меня вырастил, заботился обо мне. Он мой родной человек. И если ты сломаешь ему ноги, это то же самое, что сломать ноги мне. Если ты это сделаешь, если ты...» «Я этого не сделаю. Я просто хотел тебя напугать, мышь». Видишь, какой я отморозок. Ты говорил, что любишь меня. А когда любят, не желают зла, не хотят причинить боль. Даже если тебя обидели, даже если как-то неправильно себя повели. Да не сделаю я ничего такого, Таня. Я просто не знаю, что еще сказать, чтобы ты... Я очень боюсь тебя потерять, Тань. Она утыкается носом мне в грудь, крепко обнимает двумя руками и ревёт как маленькая. Без конца всхлипывая и трясясь. «Ты не потеряешь, я обещаю!» — шепчет. «Ты никогда меня не потеряешь! Я очень тебя люблю! Только не убивай меня такими словами!» «Прости, малыш, прости!» Глажу ее по голове. Так паршиво от ее слез чувствую себя говном последним. Таня поднимает голову и обиженно смотрит на меня, хлопая красными глазами. Слишком красными. Веки опухшие, все капилляры в белках полопались. Мне даже становится не по себе от этого зрелища. «Что у тебя с глазами?» Спрашиваю я, вглядываясь внимательнее, пытаясь понять, насколько это вообще нормально. «Да», — морщится мышка, — «линзы на ночь не снимала, поэтому так». то до сих пор в них?» «Угу». «Так надо срочно снять! Ты глаза свои видела?» «Очки дома оставила, и контейнера для линз с собой нет, некуда снимать». «Тогда мы срочно идем домой».